Морская вода, уксус или все-таки лучше серная кислота? Зачем нужны контрольные группы? Примечательно, что история контролируемых исследований начинается с одного витамина. Мы переносимся во времена, когда цинга уносила больше жизней в британском флоте, чем оружие противника. То, что начинается с кровоточивости десен и усталости часто приводит к смерти из-за инфекций и выраженной сердечной недостаточности. Цинга страшный враг английских моряков, которые часто находились в море в течение нескольких недель и вынуждены были питаться только запасами, взятыми заранее на борт. В 1740 году у адмирала Джорджа Ансона 1500 из 1900 моряков могли умереть от цинги. Необходимо было как можно скорее найти лекарство от страшного недуга. В то время витамины были еще совершенно неизвестны. Девиз «питание» звучал просто «будь сыт». Именно поэтому цингу не связывали с питанием. Считалось, что пусковым механизмом являются процессы гниения. И как это было принято в то время – Лечение должно было выражаться в употреблении чего-то кислого. Начались эксперименты с лимонным соком. Не из-за витамина С, про него еще не знали, а потому что лимонный сок кислый. Проблема в том, что серная кислота и уксус намного более кислые. Поэтому они изначально считались еще эффективнее. К счастью, Блуждать в медицинском тумане пришлось недолго. 20 мая 1747 года шотландский корабельный доктор Джеймс Линд начал первое известное исследование с контрольными группами. В течение нескольких недель у людей в контрольных группах не было ничего, кроме воды. У него было время подумать. И вот какой появился план. Он выбрал 12 моряков, которые страдали от цинги примерно в одинаковой степени. Мужчины были размещены на одной палубе. Линд хотел, чтобы еда и все остальные условия были одинаковыми для каждого пациента. Затем он разделил их на группы по два человека в каждой. Первой группе повезло со вкусностью лечения. Врач давал им по четверти литра сидра в день. Второй группе давали по 25 капель Разбавленной серной кислоты натощак три раза в день, что мужчинам определенно не нравилось. Группе номер 3 также не повезло, потому что они должны были глотать по 2 ложки уксуса три раза в день. Пациенты из 4 группы должны были выпивать половину пинты, примерно четверть литра морской воды, каждый день. Группа 5 получала по 2 апельсина и лимону каждый день в то время как последняя группа должна была употреблять лекарственное зелье из смеси мускатной пасты, воды и ячменя. Терапия группы с цитрусами была вынуждена прекращена на шестой день. На борту закончились апельсины и лимоны. Тем не менее, это не было трагично для Линда, потому что один из двух бывших пациентов уже полностью восстановился, а другой – чрезвычайно быстро шел на поправку. В остальных группах картина была менее радостной. Только в группе с Сидром наблюдалось небольшое улучшение. Можно предположить, что эти мужчины были хотя бы в лучшем настроении. Что мы узнаем из этого? Честные сравнения, а не сравнение яблок с грушами, необходимы в клинических исследованиях, и ничто не работает без контрольных групп. Джеймс Линд создал равные исходные условия, сравнив пациентов, которые были примерно в одной стадии заболевания. Он адаптировал внешние обстоятельства, такие как размещение и питание. В конце концов, существуют факторы, которые влияют на течение болезни, но не имеют ничего общего с терапией. Например, условия сна и его продолжительность на что также обращают внимание сегодня, возраст, пол, другие заболевания и так далее. И также включается группа плацебо. Почему это важно? Потому что иногда, вправду, бывает, то, что произошло само по себе, также исчезает само по себе. Существует ряд клинических картин, которые характеризуют естественное течение болезни. И это также может означать, что симптомы, исчезнут сами по себе. Без группы плацебо эту тенденцию к самоисцелению болезни нельзя принимать во внимание. Но вернемся к нашему изучению парашютов. Что за история в контрольной группе? Давайте посмотрим внимательнее. В исследовании приняли участие 23 пассажира самолета. 12 из них составили основную группу поэтому у них был исправный парашют на спине. Одиннадцать были отнесены к контрольной группе и должны были прыгнуть с пустым рюкзаком. Контрольная группа. Проверили.